Голова шестая внутри мума. Часть первая. Два всадника бок о бок продолжили путь вниз по дороге, а они не медлили. Лошади к горгим мчались во весь опор, их гривы текли по ветру, когда они стремительно продвигались сквозь пепельно-серый мир. Было пасмурно, нависавшие над слабой землёй свинцовые облака сомкнулись на небе и давили, заставляя ветер птекать их словно лужицы застойной воды. Так было и в прошлый полдень. Года смотрел, что либо в конце дороги было немыслимо. Но ну и как далеко мне ещё ехать? Фальшивый дир задал вопрос другому себе. Ответа не последовало. Щёлкнув языком, двойник ускосил со взглядом в охотника, но сделав это, он изумился. Солидные черты ди очаровали его, даже при том, что это было его собственное лицо, и наблюдал он его отражение в зеркале часто, даже при том, что это было его собственное лицо, и наблюдал он его отражение в зеркале часто. Фальшивый был очарован. Буквально оцепенев, двойник клянул носом. Несомненно, если Ди испытывал недостаток в самовлюблённости, то другой он и мелил её избытки. Какого чёрта? Сплюнул Фальшивый. Возможно, он лишь смутился, возможно, он испугался странных движений собственного сердца. Всадники двигались в тишине ещё порядка 10 минут. Внезапно конь Ди рухнул мордой вперёд, мгновенно, словно выстрел. Охотник начал делать подачу головой, Твёрдо удерживая ноги в стременах и плотно захватывая коленями корпус кокуна, он смог откинуться назад и сохранить равновесие. Демонстративно обследовав переднюю ногу животного, Ди решил, что всё безнадёжно. В лёгкой структуре сплава образовалась трещина. Завари они её, и конь-киборг всё равно не сможет двигаться так же быстро, как прежде. «И что ты сделаешь?» — покритиковал его фальшивый, гордо восседающий верхом на своей лошади. После оценки ситуации его начали беспокоить будущие перспективы. Ты должен позволить мне ехать позади тебя или наоборот, как захочешь. Я поеду впереди. Я думал, что ты скажешь, что выхода нет, а для начала мы ещё не видели следа Мума. Ты так думаешь? спросил Ди. Извини, ты его видел? Я не знаю. Посмотрите на него. Что я говорил? Ты всегда отвечаешь так. Поздор. Оставь меня здесь. Двойник смотрел сверху вниз, скрижеща зубами. "Я не могу этого сделать. Здравый смысл подсказывает, что мы не должны видеть самих себя, потому что мы видим свои плохие стороны в ком-то другом в сотню раз отчетливей. Мне это ненавистно. Скорее всего, именно поэтому люди говорят, что те, кто видит своего двойника, умирают раньше. Они умирают не от руки другого себя, а они сами себя убивают. Но когда я смотрю на тебя, мне не становится не по себе. Серьёзно. На самом деле, через некоторое время я просто влюбляюсь". Интересно, о чём это говорит. Но, похоже, этого не избежать. Залезай. А хоть Ник покачал головой. Езжай. Что? Я передумал. Я догоню тебя позже. Езжай. Эй, ты что творишь? произнёс Фальшивый, когда оттенок удивления проскользнул сквозь стену его самообладания. Ага, кто-то движется к нам. Кто это? Фальшивый сосредоточил свой взгляд в том направлении, откуда двигались пришельцы. Сечасон полностью пересмотрел свою позицию в споре, Немедленно натянув узды и подгоняя лошадь вперёд, он добавил. «Увидимся. Разбирайся с ними сам». Он уже удалился на пять или шесть шагов, прежде чем обернуться и увидеть, что охотник движется в ином направлении. Глядя на широкую одинокую спину, фальшивый на секунду замешкался. Эту картину можно было бы назвать печальной. Двойник силой пришпурил лошадь. Как только эхо обуток железом копыт исчезло позади Ди, его левая рука произнесла. «Он ушёл!» «Когда он берёт и выкидывает нечто вот такое, он напоминает мне в точности тебя. Иногда я не могу сказать, кто из вас кто». «Ди, это не есть хорошая идея. Она не приведёт его к Мума». «Слишком поздно», — холодно ответил охотник. Но было ли это ответом в его руке или же замечанием, касающимся кого-то? «Как твоё самочувствие?» — снова спросил левый. Не получив ответа от Ди, он продолжил. «Число лейкоцитов и эритроцитов уменьшилось. Твой костный маск повреждён. Типичное облучение». Ранее охотник, несомненно, подвергся ему, пытаясь разрушить протонный реактор на фабрике Юма. Конечно, Ди был фактически бессмертен. Его благородная кровь не позволила бы ему умереть из-за такой вещи. Но сейчас он ощущал на собственной шкуре весь эффект воздействия радиации и понимал, что вполне может дать слабину при нападении противника. «Ну, поторопись и накорми меня небольшим количеством грязи. А потом дай мне немного водички. У тебя ещё должно быть немного в запасе. Лошадиная моча тоже сгодится. Ах!» Плотна сомкнув кулак, Дииско сопосмотрел на бегущую впереди и убывающую в тоненькую нить дорогу. Бесспорно привлекательной физически даже в таком состоянии, он был окутан мрачностью столь же твёрдой и непоколебимой, как алмаз. Однако, если бы кто-то смог проникнуть в суть природы того, что происходило внутри охотника, этот кто-то несомненно бы попытался во всё промчаться прочь как можно дальше. В конце одинокой ленты дороги показалось нечто, странный звук ясно достигал ушей Дии. Гул земли. Под серым небом движущиеся в сторону охотника на расстоянии приблизительно 500 ярдов превышали в количестве сотню или две. Их было больше, тысячи и тысячи. Они шли сюда, ступая по этой земле. "Что это?" спросила левая рука, когда облако пыли наконец достигло их. "Живые мертвецы", ответил Ди. Это был тот вопрос, на который он не мог не ответить. Толпа надвигалась на охотника, и он отскочил в сторону от дороги. Это было бесчисленное количество мужчин и женщин, бредущих в полной тишине, одетых в рваньё, поднимающих дорожную пыль своими ногами. Их лица были бледны, испытывая недостаток в стремлении к жизни, глаза были теми глазами дохлой рыбы. Все они были по сути мертвы, хотя их неуверенная слабая походка указывала на их принадлежность к живым существам. И что ещё более важно, они дышали. Их грудь вздымалась и опускалась, но на шее у сонной артерии каждого было по две гиблых отметины следы клыков. «Откуда они все идут? Они его жертвы!» Голос Леова на сей раз прозвучал сдули любопытства. Ах, толпа живых мертвецов шла вниз по дороге мёртвых. Некогда жертвы, вызванные для некого эксперимента, использовали её. Десятки или же сотни тысяч живых мертвецов преодолевали этот путь к Мумо, а потом по непонятным причинам эту дорогу преградила цепь гор. Бесспорно, это стало непредвиденным поворотом событий для тех, кто был вызван. Жертвы аристократии... Они были изгнаны из городов и деревень, блаждая и разыскивая в течение тысячелетия дорогу к месту назначения, чтобы объявиться здесь вновь. Как доказательство этого, одежда их была изношена, она была старомодной, бывшей в обиходе десятилетиями или же целыми веками ранее. «Посмотри, это его власть?» – произнес скриплый голос – их лицо сияло от радости никакой аристократ независимо от того насколько он силён не может дарить таким чувством людей которыми питается но как эти человеческие лица смотрели на ди когда жертвы двигались вперёд словно паломники направляющиеся на свою святую землю эти люди были пленниками своего рода чувственного восторга так было потому что они ждали второго и третьего визита вампира Было общеизвестно, что под строгим присмотром жертва убивала членов своей семьи, пытавшихся её защитить лишь для того, чтобы выбраться наружу. Но лица шествовавших мимо Ди отражали некий религиозный трепет далеко за гранью чувственного уровня выражения наивысшего счастья, которое можно было даже назвать возвышенным. Такова была его власть. «Он должен быть в Мума», — сказала левая рука. «Ты сможешь убить его?» Диня отвечал, левая рука глубоко вздохнула. Однако я не знаю, что я знаю наверняка, если мы последуем за ними. Где уже шёл вперёд по дороге, у него не было коня. Среди живых мертвецов были и всадники, но они даже не поглядели на охотника. Сквозь плотно двигавшуюся толпу, игнорируя всё, мчался фургон. Он остановился прямо перед Д, подняв ещё более плотную полевую завесу, целью стремлённый на полное смущение взгляд управляющего повозка и обратился к молодому человеку. В Воรอบмотала бледная девчушка, одетая в тряпьё, как и остальная часть шатших. Даже с лицом трупа она сохранила достаточной красоты, чтобы можно было предположить, прежде она была просто ошеломительна. В снова произнесла она, покачивая головой и добавляя с сожалением. Нет, я ошибаюсь. Но почему? Почему вы смотрите точно так же, как он? Кто он? спросил Д. Он? В девчушка моргнула. Нет. Это неправильно. Он должен быть там, впереди, не здесь. Верно. И вы должны идти туда. Да, я должна идти. Я хотел бы, чтобы вы подвезли меня, предложила охотник. Я не могу. Вы не походите на нас. Вы не предназначены для того, чтобы передвигаться по этой дороге, снова произнесла девушка, ПТ, заставив себя отвернуться. Именно тогда, как казалось, Ди сказал: Подумайте над этим, юная мисс. Эти слова исходили не от лица великолепного молодого человека, а от его левой руки, но девушка об этом не догадывалась. Как вы видите, он и я близки, продолжал голос. Как вы думаете, сколько он собирается выбрать из этих десятков тысяч людей? Ладно, я не могу сказать. Смотрите, возможно, что вас выберут меньше 10.000. Но когда придёт время, этот парень... Я имею в виду, я мог бы замолвить за вас ловечко, правильно? Вы могли бы помочь мне стоять рядом? Произнесла девушка. Казалось, из-за этого предложения энергия вернулась к васмертной маске, являющейся её лицом. Она надеялась стать счастливой. Вы ставите ваш... Ах! Ди снова жал кулак, но на сей раз не слишком плотно. Корейку удалось выскользнуть. В этом случае... Уверенна, вы действительно обещаете, правда? То, что я действительно буду рядом, то, что вы скажете за меня. Дира ожал левую руку. М-м, уверен. Договорились, прозвучало неуверенное имитацией голоса Ди. Что? Я имею в виду, я обещаю. Тогда девчонка кивнула в сторону располагавшейся в вагоне позади неё койки. Секунду спустя Ди уже был в транспортном средстве. Ведя стремительность и чёткость, с которой он двигался без малейшего шороха, девушка произнесла слова с хищённым тоном. Он двигался также, походка столь же быстрая, словно ночной ветер, и столь же беззвучная, как и светлоноё. Поехали, сказал Ди. Девушка натянула поводья, и лошади устремились по дороге мёртвых, но не заполненную суетливым безжизненным движением.